Непобедимые беженцы Немного раньше, в тот же самый день в замке, который находился в шести-семи милях от дома Гастона Дуранда, в Бударе сидела женщина и читала письмо. Письмо было от мужа, который уехал как будто бы по коммерческим делам, но в действительности искать подходящее убежище в Швейцарии для себя, жены и ребенка. Мадам Фурну, искренняя христианка гугенотка была хорошо известна во всей своей округе, Свою жизнь она проводила в заботах о бедных, престарелых и больных из деревни, которая была рядом с ее домом. Ее муж тоже считал себя гугенотом. И если бы не было преследований, то он всегда держался бы своей религии. Но, по его мнению, не стоило страдать и терять все ради веры. Однако он глубоко уважал свою жену, сильно любил ее и ребенка. Поэтому он решил спасти их от преследований, забрать ее, маленькую Леонни и других домочадцев в Женеву. Уже прошло несколько недель с тех пор, как он уехал, и мадам Фурно была очень рада получить от него письмо, которое она сейчас читала. Письмо доставил верный слуга, который сопровождал Масье Фурно в путешествии, а теперь в кухне он рассказывал о приключениях в дороге. После любезного приветствия к своей жене Масье Фурно писал «Я нашел большой дом под сенью собора Святого Петра». Мы сможем арендовать его некоторое время, пока я буду искать более подходящее место для моей дорогой жены и маленькой дочери. Я не могу дождаться момента, когда заберу вас, так как я только существую без тебя, моя дорогая. Это не жизнь, когда я разлучен со своей женой. Кроме того, я боюсь, что жестокие гонения могут прийти намного скорее, чем мы того ожидаем. Я хочу быть уверен, что ты и он в безопасности». Всегда есть риск, что ребенка могут забрать у родителей Гугенотов и отдать монастырь. Если это случится, то твое сердце, не говоря уже о моем, будет разбито. Я предполагаю, что нет смысла предлагать тебе сделать вид, что ты повинуешься королю, хотя многие так поступают. Министр короля Ледовика признался, что за короткое время в Бордо они обратили 60 тысяч человек. Когда всеми Гугенотов помещали воинов, то многие из них, чтобы избежать ужасных оскорблений, отрекались от своей веры. Мне кажется, что можно оправдать того, кто решился внешне подчиниться королю, но в сердце остался верным своему убеждению. Однако я не могу принуждать тебя, а только предлагаю, так как хочу быть уверен, что ты в полной безопасности. Мадам Фурно положила письмо, ее глаза наполнились слезами. «Мой бедный муж, как бы я хотела, чтобы любовь к Богу была сильнее в его сердце!» сказала она про себя. Она сидела молча несколько минут, размышляя, затем опять взяла письмо и продолжила читать. «Ну, довольна об этом. Я надеюсь, что вскоре ты будешь здесь в безопасности и сможешь свободно придерживаться тех взглядов, каких желаешь. Жди меня. Я вернусь вскоре после того, как ты получишь это письмо. Мне нужно подождать, чтобы подписать договор на аренду дома и достать мебель. Боюсь, что мы не сможем привезти с собой никакой мебели». Наш отъезд должен быть незаметным, чтобы ничто не бросалось в глаза и никто ничего не знал. Я должен постараться продать наше владение через посредника. Но мне будет так грустно расстаться с нашим старым замком. Он принадлежал нашей семье сотни лет, и теперь я должен передать его в руки незнакомого человека. Но это не имеет значения. Главное, что мы снова будем вместе. Здесь прекрасное место. Белоснежные лебеди величественно плавают на голубых водах озера очаровательные места для прогулок. Я думаю, ты будешь счастлива здесь. Теперь я должен закончить это послание, добавив только слова моей любви к тебе, моя дорогая жена. Я надеюсь обнять тебя вскоре». К этому был добавлен по скрипту. «Уже после того, как я написал тебе письмо, я услышал о замке Эставовер. Я думаю, что смогу купить его. Он расположен у прекрасного озера Неушател, где был я несколько лет назад». Я помню, что цвет озера постоянно менялся. Он был белым на рассвете, позже синим. Затем с каждым часом становилось все темнее и темнее, а потом к вечеру отражало розовые оттенки заката. В плохую погоду оно темнело. Оно всегда меняется, и... Мадам Фурно резко отложила письмо, так как услышала стук лошадиных копыт. Она поспешила к окну, ее щеки порозовели от мысли, что это приехал ее муж. Но секунду спустя ее лицо побледнело от ужаса, так как это не муж скакал по подъемному мосту, офицер короля, за которым следовал отряд солдат. «Драгуны!» – пробормотала она. «Боже, сохрани меня верной тебе!» Она слышала, как офицер потребовал, чтобы его отвели к мадам Фурно. Вероятно, они знали, что ее муж в отъезде. Мужественно, с внешним спокойствием, хотя ее сердце трепетно билось, она сошла по широким ступеням и встретилась у входа в зал с офицером и его людьми которые на близком расстоянии следовали за ним. Офицер с притворной вежливостью низко поклонился. «Мадам, король желает, чтобы я и мои люди разместились здесь». «Замок в вашем распоряжении, сэр. Я только прошу, чтобы вы не занимали мою комнату и детскую». Офицер опять низко поклонился. «Желание короля, чтобы я задал вам вопрос. Придете ли вы завтра утром на мессу, чтобы публично заявить о вашей готовности принять веру вашего короля?» «Сэр, «Повеление моего Господа, Спасителя Иисуса Христа, значит для меня больше, чем приказ короля. Позвольте мне задать вам вопрос, когда настанет день вашей смерти, будете ли вы готовы встретить Бога? Какой вы дадите ему отчет о том, как вы обращались с его детьми?» Стоило посмотреть на лицо офицера. Удивление казалось, на мгновение, парализовало его. Женщина знала, что рискует жизнью, но осмелилась так разговаривать с ним. Он был поражен, не зная, что сказать». С усилием вспомнив о своей воинской присяге, он взял себя в руки. Бесполезно было терять время на споры. Мадам Фурно была известна как упрямая еретичка, и чем скорее с ним расправиться, тем лучше. Он резко поднял руку над плечом и сказал одно слово «Огонь!». Секунду спустя мадам Фурно упала на землю, изрешеченная пулями. Смерть была мгновенной. Она избежала тех страданий, которые переносили многие единоверцы. Сразу же после того, как мадам Фурно упала на землю, воины побежали по замку, пугая слуг. Некоторые из них спасали свою жизнь, отрекаясь от своей веры, а тех, кто отказывался отречься, беспощадно убивали. Няня маленькой Леони, ее звали Марта, услышав крики и стрельбу, побежала по лестнице. Леони последовала за ней. Посмотрев вниз, няня увидела, что случилось. Ее любимая хозяйка лежала в луже крови, лицом вниз. В ужасе Марта схватила Леони, которая стала звать ⁇ Мама, мама ⁇ С ребенком на руках Марта быстро спустилась по боковой лестнице и побежала на улицу, пытаясь скрыться. Когда она уже добежала до дороги, ее заметил воин и погнался за ней. Марта услышала его шаги позади и поспешно спрятала Леони за кустом, сказав ⁇ Сто здесь, дорогая! ⁇ Затем повернулась навстречу воину. Ее единственной мыслью было отвлечь его внимание от маленькой девочки. Воин поднял свое ружье намереваясь выстрелить. Но увидев, что его жертвой была молодая и красивая девушка, передумал и потащил ее в дом. Бедная девушка. Если бы она была сразу же убита, это было бы более милостиво. Ее привели к офицеру, и он при всех спросил, «Умрешь за свою веру?» «Нет, не за веру, а за любовь к моему спасителю. Я скорее умру, чем отрекусь от него», ответила Марта. Тогда ее отдали в зверские руки воинов. Несколько часов Марта ужасно страдала, пока, наконец, один более сострадательный из них не застрелил ее. Ее тело бросили в ров с водой. Она была одной из тысяч французских мучеников, которые не возлюбили своей жизни даже до смерти и были готовы скорее принять страдания, чем отказаться от своего Господа. А в это время маленькая Леони устала сидеть за кустом, где ее оставила няня. Она выбежала на дорогу и стала звать «Няня! Няня!». Слезы катились по ее лицу, она бежала и бежала, К счастью, она убегала дальше от дома, и вот, наконец, измученная, опустилась на траву обочиной дороги и уснула. Проснулась не только рано утром на следующий день. Для Гастона Дуранда ночь тянулась очень медленно и беспокойно. Он устало шел рядом с лошадьми, которые тащили фургон с укрытым в нем драгоценным сокровищем. Андрей шел рядом с отцом, составляя ему компанию. Пока отец не заметил, что мальчик ослабел, Не настоял, чтобы тот пошел в фургон и присоединился к матери, тете и сестре. Скоро он там уснул. Нинон тоже спала, но обе женщины бодрствовали. Время от времени они разговаривали шепотом, но большей частью молчали, погруженные в свои мысли. Иногда глаза Рейчел наполнялись слезами, но она поспешно смахивала их, чтобы никого не расстроить. Она любила свой дом, была рада заботиться о муже, детях и следила за своим домом, давая поручения служанке. Их дом был всегда чистым и аккуратным. Она всегда старалась, чтобы в ее доме все были счастливы. Теперь дорогие и счастливые дни остались позади. Она должна идти в чужую землю, искать новый дом среди незнакомых людей. Воспоминания заполняли все ее мысли. Она представляла дом, который они оставили и, возможно, больше никогда не увидят. Он всегда ей был дорог. А в час расставания в два раза больше. Она как будто бы видела перед собой большие комнаты. Старинные дубовые перекладины, высокий фронтон, место у камина, широкий двор, где с напыщенным видом по булыжнику ходили голуби. Со двора в широкой стене открывалась дверь в огород. Огород прежде всего был предназначен для выращивания овощей и фруктов, но в то же время для доброй хозяйки он был бесконечным источником наслаждения. Как она любила рано утром собирать травы для тушеного мяса. Как все будет в этой стране Англии, где трудно найти даже овощи. Она слышала, что там не растут ни капуста, ни морковь, ни сельдерей. Такие условия для хорошей хозяйки казались чрезвычайным горем. Рейчел углубилась в свои мысли и пришла в себя только когда Нином пошевелилась во сне. Она сказала себе, какая я неблагодарная, сколько сомнений и страхов, в то время, как я должна благодарить Бога, что мы все вместе и уже прошли такой путь. Если бы Андрей не помог тому бедному воину, Нас бы никто не предупредил, что к нам поселят воинов. И тогда, если бы они уже пришли к нам, не было бы никакой возможности убежать от тех ужасных людей, которых король называет «мой новобранцы-миссионеры». Да, действительно, мне есть за что благодарить Бога, который помог нам до сего места, и дальше, в неизвестном будущем, он будет нашим убежищем и помощью. Чтобы подтвердить ее мысли, ее невестка Мария положила свою руку на руку Рейчел и прошептала – «Не падай духом, дорогая, Бог с нами, Он знает нашу нужду. Тот, который стал огненной стеной, защищая израильских детей от египтян, и сейчас тот же». «Ах, Мария, как бы я хотела иметь твою веру!» – ответила Рейчел. Так почти прошли темные часы ночи. На рассвете Андре проснулся от толчка и воскликнул. «Я спал, а отцу пришлось всю дорогу наблюдать!» Это прозвучало тревожно, как будто бы он упрекнул себя. Мать улыбнулась в ответ и сказала, «Отец был рад, что ты хорошенько выспался, сын мой». Вскоре Андрей выпрыгнул с фургона и зашагал рядом с отцом. Небо на востоке начало светлеть, на деревьях стали просыпаться птицы и запели утреннюю песню хвалы. Казалось, вся природа была спокойна, но сердца многих мужчин и женщин по всей Франции были наполнены беспокойством и страхом. Андрей остановился и сказал, «Что это, отец? Мне послышалось, словно ребенок плачет». Нет, мой сын, я думаю, это был плач, пойманного в ловушку животного. Зайца или еще какого-нибудь. Их звуки часто напоминают плач ребенка. Но плач послышался снова, и Гастон уже не был уверен, что это было животное. Было слышно более отчетливо, что это отчаянный плач ребенка. Послушай, Андре, до вершины холма пять минут ходьбы, но в гору лошади будут идти медленно. Они устали, и поклажа тяжелая. А когда мы достигнем порога на вершине холма, то должны будем поторапливаться. Я хочу добраться до фермы до того, как люди проснутся. Мы сможем там отдохнуть, а в сумерках опять отправиться в путь. Ты очень быстро бегаешь и можешь сбегать на ту тропинку, откуда доносится плач, и узнать, что там происходит. Догонишь лошадей на вершине холма, но только не задерживайся, иначе это будет опасно для нас всех, если нам придется тебя ждать. Помни, что я доверяю тебе, Андре. «Помни, отец!» – ответил Андре и направился вниз к тропинке, которая спускалась под прямым углом от дороги, по которой они ехали. Он прошел всего лишь несколько метров, когда заметил маленькую фигурку, бежавшую ему навстречу. Это была Леони. Девочка горько плакала и звала «Няня! Няня!». Андре быстро приблизился к ней и взял ее на руки, стараясь успокоить. «Не плачь, дорогая!» – сказал он. «Андре позаботится о тебе». Она обхватила его шею руками и прижала свое лицо грязное от слез и пыли к его щеке. Скоро она перестала всхлипывать и сказала: «Дорогой, дорогой мальчик». У Андре было доброе сердце. По своей природе он всегда хотел помочь и защитить беспомощных. Теперь эти чувства переполнили его, как никогда раньше. Возможно, он не смог бы описать словами ранее незнакомые ему чувства, которые охватили его сейчас: ощущение силы и решимости заботиться хранить и нежно любить эту маленькую девочку, несмотря ни на что. Догнав фургон, он возбужденно сказал отцу «Отец, посмотри». Гастон Дурант уже увидел и испугался, думая, что же ему теперь делать. Он не может задерживаться, чтобы искать родителей и дом этого ребенка. Забрать ли ее с нами? Это был, возможно, единственный выход. Может быть, они смогут оставить ее на ферме друга, а там уже постараются узнать, чья она. Но в данный момент нужно было спешить, это было очень важно» так как стала светать и возрастала опасность встретить любопытных людей или даже врагов. «Одай ее маме, Андре», — сказал масье Гастон. Андре влез в фургон со словами, «Посмотри, мама, я нашел эту маленькую девочку, она заблудилась». Рэйчел и Мария Дуран так же, как и Гастон, испугались, но их первым побуждением было позаботиться об этом ребенке. Одежда девочки промокла от росы, и мадам Дуран сняла ее платье и нижнее белье, в то время как Мария открыла корзину, и достала кое-какие вещи Нинон. Нинон уже проснулась и запротестовала сердито. «Это мое платье, нельзя надевать его!» "Но, ну, дорогая, конечно же, ты дашь свое платье этой маленькой бедной девочке, которая так промокла, не так ли?» Нинон надула губы и не ответила. Мать больше не обращала внимания на свою маленькую дочь и продолжала вытирать волосы Леони, а потом одела ее в платье. Она заметила изысканность одежды ребенка. А также Мария обратила внимание на медальон, который висел на тонкой золотой цепочке нашей девочки. «Скажи мне, дорогая, как тебя зовут?» спросила Рэйчел Дурант. «Леони», ответила девочка, добавив при этом свою фамилию. Но произнесла она фамилию неясно, хотя большинство слов было понятно. Она смогла сказать, что ей четыре года, и затем добавила «Большой воин поймал няню, утащил ее». «А где же твоя мама?» спросила Мария. Малышка начала плакать, И сказала в перерывах между всхлипываниями, мама лежала на полу, вокруг нее была ужасная кровь. Женщинам было совершенно ясно, что к ним пришли драгуны и убили ее родителей. Путешественницы постарались перевести внимание бедняжки на что-нибудь другое. Мария подумала, что девочка должна быть голодна. Так оно и оказалось. Леони с удовольствием взяла кусок торта и быстро проглотила его. Пока девочка ела, она сидела на руках мадам Дурант, как в днездышке. Андрей опять шел рядом с отцом и спросил. «Отец, почему ты хочешь идти только ночью, а днем прятаться? Мы проделывали это путешествие не раз и открыто, и я не думаю, что кто-то с подозрением будет смотреть на нас теперь. Никто же не знает, что мы намереваемся бежать в Англию. Все выглядит так, как будто мы направляемся к побережью». «Ах, Андре, но теперь везде воины короля ловят и следят за гудинотами. Если нам встретится отряд, то фургон обязательно обыщут. Присутствие в нем женщин сразу же выдаст нас. А это значит, что в лучшем случае твоя мама и тетя будут отправлены в монастырь. Меня отправят на галеры или убьют, и, возможно, тебя тоже отправят на галеры. Мальчиков твоего возраста посылают на галеры пожизненно. Я буду рад, когда мы спрячемся на ферме». Теперь было уже совершенно светло, и Гастон подгонял лошадей. «Рядом за углом Андре», — сказал он, указывая кнутом. Но когда они повернули за угол, и Андре, и отец потеряли дар речи. Когда-то здесь стоял уютный, процветающий фермерский дом. Теперь вместо него стояли почерневшие стены, немые свидетели того, что здесь произошло. Здесь побывали войны и убили семь протестантов. Большой амбар все еще стоял на небольшом расстоянии, и Гастон Дурант направил своих лошадей туда. Он был сильно опечален и не находил слов, чтобы выразить все то, что произошло. Из амбара осторожно выглянул старик и, увидев, кто идет, вышел из своего укрытия. «А, масье Дурант, вы пришли в такой печальный день. Мой бедный сын, его жена и сын все убиты, только я спасся». Я спрятался в стоге сена. «Увы, увы, мы живем в ужасные дни». Я предполагаю, что вы направляетесь к побережью. Я глубоко скорблю, узнав ваши новости, Симон. Никто не чувствует себя в безопасности в этой стране. И поэтому я, как вы догадываетесь, направляюсь к побережью. Но я не один. Я забираю мою семью в Англию. Моя жена, сестра и дети в фургоне. Я хочу спрятаться сегодня здесь. Да-да, Масье, в амбаре есть комната, и там много сена, на которого можно отдохнуть. Войны уже не придут назад так как они думают, что сделали хорошо свою работу. «Хорошо, что вы не пришли сюда вчера». Маленькая группа очень рада была выйти из фургона. Когда они вошли в амбар, Рэйчел Дуран достала еду, в то время как ее муж и старый Симон занялись лошадьми. Старик вошел в амбар и, увидев Леони, она сидела с довольным видом рядом с Андре на сене, спросил, «Кто привел тебя сюда, мадам? Это удивительно, что с вами маленькая мадемуазель Фурно из замка». «Хотя я не видел ребенка больше двенадцати месяцев, я думаю, что это она. Ее няня была подругой моей хозяйки и часто привозила с собой девочку сюда». Рэйчел Дурант рассказала, как Андре нашел заблудившуюся девочку, а затем добавила. «Возможно, вы посоветуете, как мы сможем возвратить ее родителям?» «Ах, проклят день!» – сказал старик. «Вчера вечером здесь приходил парень из замка Фурно. Он направлялся к своим родителям, которые живут за две мили отсюда». Он рассказал мне, что воины совершили свое подлое дело. Все в замке были убиты, так как они были гугенотами. «Тогда мы оставим девочку у себя и возьмем ее с собой в Англию», – заключила мадам Дурант. Я боялась, что случилось что-то в этом роде. Мы смогли это заключить из тех немногих слов, что сказала девочка. Симон не знал, а парень в своей спешке не сказал, что Масье Фурно находится в Швейцарии. И старик сделал заключение, что оба родителя Леони были убиты. Гастон Дурант решил задержаться еще на два дня в укрытии амбара. Он не хотел прийти к побережью раньше судна, которое приплывает из Англии. Он боялся, что будет трудно спрятать всю семью в Гаврии, где, как он понял, войны короля зорко наблюдали за тем, чтобы арестовать гугенотов, которые пытались бежать. Каждый шаг был чреват опасностью, и Гастон ждал только от небесного отца помощи, водительства и мудрости в этом ответственном деле. Он знал, если судоначинание начинания будет в порту, он может полагаться на помощь английского капитана. Итак, они решили направиться к побережью чуть позже, чтобы прибыть туда в нужное время. После того, как Гастона кормил и почистил лошадей, он вошел в амбар. Некоторое время он стоял и смотрел на свою семью. Он был сильным человеком, в расцвете лет. Однако печальные обстоятельства их жизни – беспокойство за своих дорогих. Бессонная ночь, все это стало причиной его изнемождения. Его жена сразу заметила, как он устал. Собрав немного сену в кучу, она сказала, «Садись, Гастон, отдохни. После того, как ты поешь, ты должен немного поспать. Я подежурю, пока ты подремлешь. Мне не нужно было напрягаться ночью, даже если я не спала». Положив еду перед мужем, Рэйчел говорила его поесть. Она сидела рядом с ним и подбадривала, «У тебя есть я, у меня есть ты, дорогой». И ничто другое не сравнится с тем, что мы имеем. Гастон поднялся и положил руку на плечо жены. Это правда, дорогая, у нас есть за что быть благодарными. Я думаю, что нам лучше побыть здесь еще несколько дней, дорогая, а потом отправиться в путь, днем прятаться в лесу, а ночью идти. Вначале он засомневался, когда жена сказала, что Лео не так же пойдет с ними. Но когда Рэйчел добавила, ⁇ А что же нам еще остается делать, Гастон? ⁇ «Мы не можем оставить бедное беззащитное дитя», – он согласился. Не прошло нескольких часов, как Леони завоевала сердца всех, за исключением Нинон. Рэйчел Дурант не осознавала, что ее дочь завидовала. Зависть – это качество, которое разрушает мир. За восемь лет ее жизни еще не было обстоятельств, при которых смог бы проявиться этот порог. Разве она не была любимицей в доме? У нее не было меньшего брата или сестры, которые претендовали бы на ее игрушки и другие вещи. Андрей был на шесть лет старше Нинон. У него не было никакого желания иметь щенков Нинон или притязать еще на какие-либо другие ее детские увлечения. Андрей хотел возмутиться, когда Нинон запротестовала, не желая, чтобы Леони сидела на руках у мамы. Мама, сказала Нинон, твоя маленькая доченька я, а не Леони. Рэйчел Дурант была мудрой женщиной. Она ответила маленькой ворчунье. «Конечно же, ты моя единственная маленькая дорогая доченька. Но у этой маленькой девочке нет мамы, и поэтому мы должны быть очень добрыми к ней. Ты будешь для нее старшей сестрой, не так ли?» Мысль о старшей сестре заинтересовала Нинон, и она ответила снисходительно. «Да, она будет моей младшей сестрой», — потом добавила. «Она будет делать то, что я ей скажу». Мадам Дурант не стала спорить с ней. Позже она поговорила с Андреем и сказала ему, что он должен жалеть Нинон. «Ты знаешь, Андре, если бы Нинон была слепой или хромой, ты бы очень жалел ее. А зависть – большее несчастье, чем физический недостаток. И мы должны помочь Нинон победить его, пока она еще маленькая. Если Нинон любит Иисуса и хочет угодить ему, то этот порог не овладеет ею», – сказал Андре, и его мама согласилась с ним. Проходили дни и ночи в путешествии. Гастон Дурант был рад, что путешествие приходило к концу, и к ним еще никто не приставал. Но, несмотря на все милости, которые они испытывали до сего момента, он волновался, так как самая опасная часть пути была еще впереди, взойти на борт судна незамеченными. В последний день они спрятались в лесу, и Гастон решил один пойти в Гавр пешком, так как они были только в двух милях от порта. И тогда он узнает, прибыло ли судно, начинания и посоветоваться с капитаном Хопкинсом. На сердце у Рэйчел стало тяжело, когда ее муж сказал о своем плане. Мысль о том, что она останется без него даже на несколько часов заставляла ее трепетать, но она напомнила себе, что без воли Бога с ними ничего не случится, а если что-то произойдет, то он пошлет необходимое мужество и милость. Итак, она бодро согласилась остаться. Гастон попрощался с ней, и она возвратилась в фургон. В отсутствие мужа она старалась, чтобы Нинон и Леони были довольными и не шумели. Это было нелегко, так как всю ночь, пока они ехали, дети спали. И каждое утро у них было столько энергии, что им не нравилось, что их держали в фургоне и разрешали говорить только шепотом. Рэйчел Дуран боялась, что какой-нибудь прохожий слышит звуки, которые они издают, и обнаружит место, где они спрятались. Гастон Дуран был счастлив, когда узнал, что начинание прибыло в порт, и увидел капитана Хопкинса на маленькой пристани. Тот сердечно поприветствовал Гастона и спросил, как скоро они смогут погрузить все товары на борт судна. Он торопился, так как хотел воспользоваться попутным ветром и поднять паруса. Гастон отвел его в сторону в уединенный уголок и затем тихо объяснил, как обстоят дела. Капитан Хопкинс тихо свистнул. «Хорошо, сэр, я в вашем распоряжении. Последний раз я отвез в Англию маленькую группу гугенотов, двух женщин и трех мужчин». Все они были из одной семьи, но сюда пришли, разделившись на две партии, чтобы не привлечь внимания. Я говорю вам, сэр, что чуть не плакал, когда увидел этих женщин. Они прошли пешком почти 135 километров по разбитым дорогам, непроходимым тропам, перенося голод и холод. Они переоделись крестьянами. В конце пути они уже настолько ослабели и устали, что заболели. Но теперь они в безопасности в Англии. Теперь как насчет ваших людей? Лучше всего, если вы приведете их сюда пешком, когда уже стемнеет. На пристани будет ждать лодка с моими людьми, которые доставят их на судно, где они смогут спрятаться в трюме. А завтра утром вы сможете привезти свой фургон сюда. И мы разгрузим ваши товары. В этом не будет ничего необычного. А потом вы сможете взойти на борт со своим товаром. А как насчет вашего фургона и лошадей? Мне придется их оставить. Я не знаю, как поступить иначе. Я должен оставить их в гостинице. И если я не возвращусь за ними, владелец гостиницы сделает правильное заключение, что будет ему в прибыль, а мне в убыток. Не спешите так, друг. Я знаю человека, который живет на ферме. Это на расстоянии одной мили отсюда. Он не религиозный, но ненавидит эти преследования и не раз помогал многим беженцам. Я пойду незаметно к нему и поторгуюсь с ним, в то время, как вы вернетесь к своей семье». Боюсь только, что вам придется продать фургон дешево, но это лучше, чем ничего. Мы можем оставить фургон у лошадей в гостинице, как вы сказали, а позже он заберет их оттуда. Спасибо, капитан. Вы хороший друг. Пусть Господь вознаградит вас за все, что вы делаете для его детей. Капитан Хопкинс шумно высморкался и воскликнул. Ах, не хочу я никакой награды, но время от времени вы можете за меня молиться. Я почти протестант, но боюсь... «Моя религия не такая, какой она должна быть. Моя мать-старушка была святой. Она возносила много молитв за своего сына. Но вы не должны стоять здесь и разговаривать. Вы возвращайтесь к своим и будьте здесь полночь. Вас будет ждать лодка. На пристани в этот час обычно никого нет». Все в лесу были очень рады, когда услышали сигнал Масье Дуранда, говорящий о его возвращении. Его сигналом был крик совы трижды. Все с радостью поприветствовали его. «Все хорошо?» спросила Андре. — Судно уже там? — спрашивала мадам Дурант. А тетя Мария хотела знать, какие планы у тебя для нас? Гастон Дурант улыбался, глядя, как все засыпали его вопросами. — Все в свое время, — ответил он и затем рассказал, что они должны войти в город пешком, после того, как стемнеет, а потом лодкой добраться до судна. Вечером они поели, затем склонились для молитвы и поблагодарили Бога за его защиту и заботу до этого момента а также попросили, чтобы он сохранил их и укрывал на каждом шагу их пути. Наконец они отправились в путь. Масье Дурант шел впереди и нес Леони, а также фонарь. За ним следовала мадам Дурант и вела за собой Нинон. Тетя Мария и Андре шли последними. Двух маленьких девочек предупредили, чтобы они не разговаривали, и те как будто поняли ситуацию. Маленькая Леони была очень умной девочкой. Она сказала, «Злой воин может забрать Леони, если она будет шуметь». Ночью было нелегко пройти тропинку, которая выводила из леса. И хотя Гастон Дуран был уверен, что знает дорогу, но пошел по неправильной тропе. Они прошли минут двадцать и опять вышли к фургону. Все смутились и очень расстроились. Постойте спокойно одну минуту, сказал Гастон, мы должны попросить помощи, чтобы найти правильный путь. Все знали, что он имел в виду помощь не человека, а небесного отца. Итак, он коротко помолился. Они опять отправились, на этот раз успешно. Вскоре они простились со скрывавшей их темнотой леса и оказались на дороге. Масье Дуран потушил фонарь и дал нести его Андре, а сам взял Леони на другую руку. Леони была толстушкой и тяжелой, его рука устала. Медленно они пробирались вперед, у всех нервы были на пределе, сердца утеченно бились. Казалось, одного звука шагов было достаточно, чтобы привлечь чье-то внимание. Страх охватывал их при любом шелесте листьев, при каждом треске веток. Когда кусты вдоль дороги закончились, оттуда вдруг выскочила лиса. Мария быстро приложила руки к рту, чтобы не закричать, так как первой мыслью было, что этот человек прыгает на них. Через несколько минут отчетливо послышались шаги, и Гастон поспешно завел всех за живую изгородь. Все присели и стали ждать. Шаги приближались, и к своему ужасу они увидели, что подошел человек с собакой, которая с глухим рычанием пыталась перепрыгнуть изгородь. Это было верх того, что смогла выдержать Нинон. Она заплакала. «Все пропало!» Человек, который следовал со своей собакой, воскликнул. «Кто здесь? Что здесь такое?» Гастон-Дурант вышел и стал лицом к человеку, который их обнаружил. Его губы шевелились, он шептал молитву. Человек усмехнулся. «Я уверен, это бегущие гугеноты. Не переживайте, я вас не выдам. У меня тоже есть дети» я не причиню вам и этим маленьким детям никакого вреда. «Да благослови тебя Бог, мой друг!» – пожелал Гастон. Человек ответил «Удачи вам!» и прошел мимо. Дуранды опять двинулись в путь, и вскоре началась узкая, выложенная камнем, мостовая города. Гастон знал дорогу очень хорошо и повел их в пристани задними переулками. В первое мгновение Гастону показалось, что лодки не было. Затем, к своему облегчению, он увидел ее в тени стены – и услышал голос капитана Хопкинса. «Это вы, Дурант? Я уже начал думать, что вы не придете. Передайте мне детей». Леони спала, а не нон дремала. Хопкинс положил их на дно лодки, а затем помог забраться Рэйчел, Марии и Андре. Гастон ждал, чтобы увидеть, что лодка отплыла, а затем поспешил к фургону. На рассвете он запряг лошадей, открыто спустился к пристани, и вскоре он вместе со своим товаром был на борту. С какой радостью Рэйчел встретила своего мужа. Она боялась... То что что-то помешает ему присоединиться к ним. Но ну вот и он с ними, а все они в безопасности на борту судна, которое отплывало в Англию.